Зюми сначала представляет Жидова и подошёл раньше и по субординации так положено. Потом переходит к моей скромной. А это вот младший лейтенант Малышев, Костик. Персона сама с этой неожиданных, и что мне, как осибисту, особо интересно, непонятно откуда взявшихся достоинств. Безразлично скользнул по нам глазами. И как-то рассеянно пожаф руки, генерал продолжал с Катилюсом, не забывая обильно материться. Эти генералы твои немецкие толк вот них. Впрочем, обо мне после, ну, тогда, наверное, может, и в этой связи будут вспоминать тоже. Так что спасибо тебе. Что так хреново? Совсем. Всё сыпется к чертям собачьим. Ничего неизвестно. Связи ни хрена нет. Разведка в жопе, приказы как в пустоту. Правда, последний день как-то попритихло всё у немцев. Может и покажем им ещё нашу куйскину мать. Красиво очерченные губы плотно сжавшись сошлись в белёсую нить. Я понял, этот не сдался и не сдастся никогда. И не сбежит пулею висок. Повернулся и потопал к легковушке. Катилюс следом. Ребятки змея тем временем азартно перегружают фарицев в машину охраны. Одна к и Катилюс. Уровень, похоже. Видимо, испанской ещё знакомство достаточно близкое надо думать. Тот он не очень обрадовался. в перспективе рост аж до целого капитана видимо нашивали больше звёзды в смысле шпалы ропёртубации через которой прошла кровавая гобня особенно её внешняя разведка в предбоеенный период наслышен хотя и без подробностей так и получилось что немногочисленные уцелевшие профессионалы уровня едва ли не штирлица Обильно разбавились молодой порослью, а также массой людей, которых к разведке и близко подпускать нельзя было. Подходит мейджа Саша и заворажает низкий поклон, типа «Испалать вам, добрые молодцы!» передо мною и жидовым. Поясничает свинюка. Но в глазах действительно благодарность светится. Хадля меня это дороже любого ордена всегда было. Ордена с медалями это большей частью для штабных, да и ну их нафиг. Впрочем, у меня был пяток в той жизни. Героям не сподобился, первозванным тоже, но вплотную. Так за них приличные деньги платили, и в институт льготы нехилые. Ну и другие приятные мелочи. Потом так сделали: остановили историческую справедливость, но и давать стали реже, намного боевые в смысле. Потом подъехала санитарка, и мы вместе укладывали в неё раненых из экипажа ТБ. Один стонал, другой без сознания. Кровь, бинты, запахи, Еще один, легко, стрелок. Невредимыми Саша, штурман его и тот технарь, что помоложе. И мы с Жидовым, разумеется. Долго не думая, потопали к столовке. Как-то вот не получалось у меня данный объект ни с чем другим спутать. Никогда. Пищеблок местный оказался довольно приличным. До военной еще стати. но явно не справляется с нагрузкой время как раз обеденное и народу очень много большей частью лётчики разумеется чтостреймедж за саша однако не теряется тут же ведёт к столику откуда поднимаются какие-то командиры спокойно направляемся туда автоматом выбираю где спиной к стене и лицом к входу привычка вторая натура Нас никто ни о чем не спрашивает. Какие там аттестаты? Люди едва-едва, вот только что как из боя. Просто подходит цирик, убирается с стола. Измученная официантка, пасторальная так осведомляется. Чего бы нам хотелось? Мне хочется омаров. И еще рябчиков с ананасами. О чем и сообщаю, милой девушке. Годков эдак под сорок. в наколке и передничке. Очаровательно мелькнув фиксой, изобразившая улыбку в гримаске, красавица сообщила о наличии щей, простых, обыкновенных, котлет, тоже обыкновенных, то есть надо думать из мяса, а также картофельного пюре и гречки и компота аж двух сортов, но оба из сухофруктов. Ох, не вовремя меня хохотунчик пробил. Хорошо, хоть фрэш не попросил. А то тут же и захомутали бы. И в места не столь отдаленные, сколь сложные, не скоро покидаемые. И это все Костик. Нервничат. Людей ему, видишь ли, резать не приходилось. В кого ж тадыть дедуля таким удался? А? Ага. Не успели закончить с обедом, как в дверном проёме появляется чистенький такой, хотя и в полевой, старлей, усиленно сканирующий взглядом внутреннее пространство. Понятно, по нашу душу. Встретившийся взглядом со мной, парень действительно направляется к нам. Экипаж: майор Амасолов, лейтенант Жидов и младший лейтенант Малышев. Чёткой скороговоркой Киваем. Старший лейтенант Величко, вас ждут в штабе ВВС фронта. Направляемся за Старлеем. Штабец ту же, на аэродроме. Охраняется, но не так, чтобы очень. Мне в былые времена одно удовольствие было бы с таким поработать. То-то в -то Бранденбурге здесь благоденствовали. Суета. Народ не то что входит и выходит... влетает, вылетает, выстреливает даже и просто носится на верхних скоростях, рыча, не мотаясь друг на друга. За стерлем пропускает без проблем к кабинету на первом этаже. Сначала заходят Мосолов со товарищи, мы ждём недолго. В комнате рядом слышны вопли связистов и марзянка. Связь, значит, есть, хоть какая-то. Здесь, во всяком случае. Саша выходит, как обычно, энергичный и веселый. Ему в общагу и ждать ночного рейса до Шайковки, что ли, там его полчок. Обрадовался весточке и шлет за ним разъездной ТБ. На всякий случай прощаемся. Нормальные ребята, бойцы. Нас с Житовым принимает измотанного вида усатый майор. С нами пока ничего в точности не решено, но предварительно обратно в Пинск. Ночью туда направляют корректировщиков, захватят нас, без летнабов, наверное, пойдут. Пара. Хотя зачем они там нужны, без летнабов? А, впрочем, не важно. Наших ишаков прихватизирует 43-я дивизия, в которой довольно много летчиков, Но почти нет самолетов исправных. В Пинске же наоборот. Самолетов хватает, а летчиков нет. А пока нам тоже. На отдых. Казарма довольно чистенькая, с разбивкой по кубрикам. Койки в один ярус застеленные. Сходил, помылся по пояс. Бриться нечем. Ладно. Стрельнул кудневального маслица. Еп служил кинжал. Такая сталь ржавеет, оглянуться не успеешь, особенно почему-то после крови. Недолго полыбавшись трещаными на потолке, отрываюсь. Устал. Просыпаюсь от тормошение. Ещё светло. Тот же Сторлей сообщает, что прилетает какое-то начальство. Возводит очи горе, что, видимо, должно означать «С самого верха. И мне приказано отправиться в штаб фронта, поскольку высокие гости могут возжелать на предмет поговорить. Почему-то именно меня, без Жидова. Из-за этого, наверное, Гейдриха, будь он неладен. Впрочем, машина у выхода». «Действительно, не машина, а целый автобус. Точнее, автобусик». Ну, вроде школьного штатовского, только не жёлтый, а вовсю зелёный, как тот калён. Когда только не опавший, рассаживаемся, и редван со скрипом отравляется в путь. Старлей молчит, я тоже. Не прыгает. С детства начальство не люблю. Впоследствии и тоже не полюбил. Так и осматриваюсь. На аэродроме суета, Только жтот не тот ПС-84, не то реально Докота с капитальным таким эскортом и шаков, а штук шесть, кажись. На выезде разминулись с легковушками, явные иномарки, как в мое время сказали бы, наверное, то самое верхнее начальство встречать и вести. Сначала идут деревенские дома, Но как-то чувствуется, что город, ну, пригород. Народа на улице почти нет. Патрули, заставы с ополченцами, судя по всему. И по виду внешнему приехали пару разрушенных домов. Один ещё и горящий, бомбили однако. Летний ещё не вечер, несколько не убавляет мрачности зрелище. Потом подъехали под риск к разъезженным дорогам, ведущим в лес, чудаки углубились в пущу и остановились у шлагбаума. Старлей долго ругался с цириком из-за лени его. Потом один куда-то сбегал, пришёл весь из себя замотанный полкаш, ругались уже с ним. Штаб, похоже, начинался прямо отсюда. Землянки, палатки, кое-где развернулись прямо у машин. Все бегают, суетятся, даже отсюда заметно полное отсутствие и видимости порядка. Наконец, до чего-то договорились. Автобус развернулся и двинулся, как положено в армии, при кошмарном бардаке, в сторону. Сугубо противоположную первоначальной. По пути опять разминулись с кортежем. Пара легковушек, грузовик с охраной, пулеметный броневичок. Видимо, опять. То самое большое начальство прибыло к месту. Мы же свернули на довольно приличную по нынешним временам дорогу, ведущую к авиамоторному, как выяснилось, заводу. Там у них типа гостевого домика. На самом заводе издали видно суета. Оборудование вывозят, что фронта немцы пробовали уже бомбить, а до завода, как выяснилось, руки не доходят. Ну, крылья, то есть, пока. Вот вдруг разговорившегося старлея успели услышать, что здесь уже и шапошников, и ворошилов, а тут и еще кого-то на кой-то какого-то сюда же принесло. Генералов, наверное, немецких смотреть. Куда че, небось, каждый примазаться рад. А как дерьмо расхлебывать, так все самим, самим, пжалке.